Недалеко от границы плантации Пойнт-Декстера, Зеп, оставив позади долину Леоны, поднялся по крутому склону на верхнюю равнину. Он доехал до пушки зарослей и остановился там в тени акации. Охотник не слез с лошади и как будто не собирался этого сделать. Сидя в седле, Он наклонился немного вперёд и смотрел на землю тем рассеянным взглядом, каким обычно смотрят люди в минуту раздумья. — Чёрт побери, — Барматалон, — интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. — Что это означает? —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 Дочь плантатора, конечно, недолюбливает его, это ему не нравится, но зачем бы ему убивать ее брата? А тут еще замешался Мустангер, потом ссора, о которой Луиза мне сказала, фальшивые индейцы, эта мексиканская девица, всадник без головы и чёрт знает еще что. Иосафат! Это может запутать мозги самому лучшему адвокату Техаса.